Глава сорок пятая. Сделка. Замолкаю. Вытираю кончиком мизинца выступившую слезинку. Коктейль помог разговориться. Кофейно-сахарный теплый аромат, как сердечный друг, создавал ощущение близости и поддержки. «Понял тебя. Какие задачи поставишь?» Голос Олега по-рабочему скуп на чувства. Это не тот случай, когда стоит ждать бурной эмоциональной реакции. Вот Алиска бы сейчас разошлась долгим ответным монологом. Сколько раз она предупреждала, и что Руслан ей на первой встрече не понравился. И где подругу только черти носят. Первое. Ты должен забрать у мужа Дашу. Потом, сбиваюсь, помочь оформить развод, разделить имущество. Я говорила, ситуация осложняется тем, что денег, как таковых, у меня нет. Они появятся только в случае успеха операции. Смотри по цифрам. Олег неотрывно смотрит в глаза, кажется, считывает любую мельчайшую эмоцию за долю секунды. Стоимость моей работы. Фикс 2 миллиона Плюс 2% от всех активов, которые к тебе перейдут после развода. <кх> Инстинктивно отшатываюсь, услышав сумму. Не мигая, разглядываю почти опустошенный фужер. Чувствую, как кожа начинает покрываться испариной. Беру коктейль, чтобы допить, но рука дергается, и несколько капель падает на стол. 2 миллиона — немного для бизнеса твоего отца», даже с учетом, что по закону ты получишь только половину. Олег подает салфетку. «Если помнишь, мы недолго сотрудничали с твоим папой». «Не знаю подробностей». «Оно и хорошо. Если хочешь, могу посоветовать отличного адвоката по семейным делам. С Дашей он сразу не поможет, будет действовать по букве закона. А значит, это займет время». По деньгам выйдет порядка 200 тысяч, но стопроцентную гарантию на его услуги я дать не могу, сама понимаешь. Если ты работаешь со мной, то решаю вопрос до желаемого результата. Разгребаю задачи до мельчайших нюансов, вплоть до того, как лучше общаться с Русланом дальше, чтобы он перестал ездить тебе по мозгам. Осторожно дотрагиваюсь до лица. Щеки горят. Сумма, конечно, для меня нереальная, запредельная. Задумчиво верчу в руках длинную ножку фужера. Оплата. По факту? Смущаюсь. Чтобы ты прочувствовал мое положение полностью, сейчас у меня только 200 рублей, и то они на карте тройка, лежат на обратную дорогу до дома. Оплата, когда мы доберемся до первых активов, кивает. И еще важный момент. Ты полностью доверяешь контроль за ситуацией мне. Делаешь то, что скажу, без лишних расспросов и самодеятельности. Вплоть до переписок с Русланом и общими друзьями. «Давай попрошу унести фужер», — продолжает Олег и выхватывает из моих пальцев пустой сосуд. Наши пальцы на мгновение соприкасаются. Меня обдает горячей волной, Кожа вместе месте соприкосновения начинает вибрировать. Я отрываю руку, точно обожглась. Неосознанно облизываю губы. «Попросить повторить коктейль?» Голос Олега заставляет вернуться в реальность. «Не стоит. Обхватываю себя ладонями, как будто хочу обнять. Меня столько раз предавали. Муж, потом Даня. Боюсь довериться и в очередной раз обжечься». Понимаю, Карина. Но ты либо принимаешь мои условия, и мы решаем вопрос, либо сама ищешь другой вариант. Я не стану красиво уговаривать. Улыбается. Не люблю пустые слова. Ладно, ладно. Суетливо киваю тараторю. Что мне нужно сделать? Как подтвердить согласие? Подписать договор? Паспорта у меня нет. Рус забрал и его. Новый паспорт? «Наименьшая проблема». Олег протягивает ладонь для рукопожатия. «Один визит в полицию, заявление, оплата пошлины и через пять дней новый документ на руках». «Хорошо». Неловко пожимают теплые пальцы мужчины. На несколько секунд замираю в нерешительности. Не хочу убирать ладонь. «Простите, простите, пожалуйста». Вздрагиваю, услышав звонки и напористый голосок Алиски. «Всем добрый день!» Не отдавая себе отчета, испуганно прижимаюсь к коллегу. Алису не узнать. Она зачем-то вырядилась в сексуально облегающее алое платье с пошлым декольте и ультравысоким вырезом. Чуть ли не до трусов. Прикрываю глаза от стыда. Сейчас же полдень, а не полночь. И мы в баре-ресторане, а не в ночном клубе. Алиска напоминает рисованную певичку из фильма «Кто подставил кролика Роджера?» это такая роковая женщина. Вот только в отличие от отстроенной мультяшки, Алиса — женщина с формами, даже в утягивающем белье. Швы заметно выступают через тонкую красную ткань наряда. «Как я рада познакомиться!» «Простите, еле вырвалась с работы. Начальница не хотела отпускать. Без меня такая неумеха», — звенит подруга. Рука-лицо. Хочется ударить себя по лбу. Звучит, как будто Алиса и работает в столь развратном виде. Хотя, может, Олегу и нравятся девушки без комплексов, любительницы вызывающих и откровенных нарядов. «Карина, мне пора», — сухо кивает он. «Езжай домой. Мне нужна пара часов, чтобы обдумать стратегию. Я напишу». Олег кладет на стол пару сложенных купюр и выходит, не сказав Алиске ни слова. «Почему ты опоздала?» — кричу на подругу. «Подумаешь, всего на полчасика. Могли бы и подождать, не начинать без меня». Надувает губы Алиса, плюхается на диван напротив и резко замолкает. Замечаю, как подрагивают ее плечи. Буквально ходят ходуном. Похоже, подруга сейчас разревется. «На сорок пять минут, а не полчаса!» Стучу по экрану телефона. «Ладно, мне надо идти. Кстати, мне понравились местные коктейли. Оставайся, попробуй. В этом баре любопытная концепция». «Он меня никуда не позовет?» Неожиданно Алиска начинает орать белугой. «Я его не заинтересовала, да?» Подруга хлопает ладонями по столу и всхлипывает, закрыв лицо руками. «Красавчик! А я... я слишком жирная для него!» Начинает рыдать Алиса, размазывая по векам густо нарисованные черные стрелки. Хмурю лоб, пытаясь разобраться в логике подруги. Первая не вяжется со вторым. С чего она взяла, что дело в лишнем весе? Олег, занятой человек. Встречи по расписанию, мало свободного времени, Алиска. Тебе просто нужно было подойти вовремя. Пытаюсь выдавить поддерживающую улыбку. Мне пора, пока Руслан не начал разыскивать. Я позвоню, если получится еще раз втроем встретиться. Не ревей, подруга. Еще не все потеряно. Понимаю, что нужно остаться и успокоить подругу. Но сил нет. Внутри по-прежнему клокочет беспокойство за Дашу. А теперь еще за исход сделки с Олегом. Сажусь в метро и через пару станций получаю в чат сообщение. «Домой? Не возвращайся. Выходи из поезда. Помнишь адрес моего дома? Ты была там с Даниилом. Поезжай сейчас туда». «Охраннику на входе скажи, что ты в 501-ю квартиру и что хозяйка приехала. Он выдаст ключи. Тринадцатый этаж».